«А ведь в любых вопросах. А для того, чтобы выбор был справедливым и беспристрастным, я решила привлечь человека, который мало знаком с нашим родом и почти никого не знает лично. У него нет любимчиков, и оценка будет совершенно предвзята. перебила его Ольга, указав на меня. Зато многие из вас его знают или слышали. Представься, пожалуйста. Максим Бобров, позывной старый, хотя сейчас уместнее сказать «Барон Бобров», комиссар инквизиции, сказал я, встав под другую руку от Ольги. Как и сказала княгиня, я постараюсь судить просто, наглядно, И не предзята. Насколько я понимаю, в совет должно быть избрано десять специалистов. Те, кто меня победят, пройдут отбор. — Ты что, дурной? Как связаны профессии и драка? — Верно замечено. — Совершенно никак, — улыбаясь, ответил я. Ну так и побеждать меня нужно не кулаками. Чтобы было наглядно, я прошу выйти вперед тех людей, кто считает, что место казначея в Совете — их по праву ума и навыков. Не то чтобы все смотрели на меня как на идиота, но взглядов из Сирии «Мальчик». Ты откуда выполз? Хватало. Однако стоило Владимиру махнуть ладонью, как перед толпой вышел мужчина. Хорошо за пятьдесят, а глядя на него еще один, около сорока, и женщина того же возраста. Их одежда почти не отличалась от остальных. Нечто среднее между военной формой и деловыми костюмами. Но у каждого были надеты или висели на резинке на рукавнике со следами чернил. Мир, в котором все вычисления производились вручную, так и не отказался от бумажных бухгалтерских книг и записей ручкой с карандашом. «Благодарю за инициативу», — улыбнулся я, понимая, что план начинает работать. Испытание крайне простое. Один из вас дает задачу на сложение, умножение или вычитание, на подбивку бюджета или вычисление среднего. Остальные, в том числе и я, проводят расчеты и говорят результат. У кого он будет точным и быстрым, тот и является победителем. «Для понимания начну я и возьму что-то простое. Два миллиона сто сорок пять тысяч шестьсот патронов поделить на семь тысяч сто пятьдесят два бойца». «Соревноваться в счете с тем, у кого в голове калькулятор — дело совершенно бесперспективное». По крайней мере, мне так казалось до тех пор, пока старик-бухгалтер не ответил раньше меня. Ему на ответ даже секунды не потребовалось. «По триста патронов на человека!» — сухо сказал мужчина, сверкнув глазами. Остальные нехотя кивнули, а я постарался не подавать вида, что впечатлен. «Верно?» «Теперь ваша задача», — приободрил я его, и заданный пример решил быстрее двух других участников. Я специально так подобрал задание, чтобы ни у кого не сложилось мнение, что я подсуживаю или просто сделал все вычисления наперед. И меня это чуть не подвело, когда в ход пошли узкоспециализированные бухгалтерские термины. Я даже разбираться в них не собирался, сконцентрировавшись на числах, и в результате, когда мы закончили третий круг задач, имел уверенный отрыв от главного бухгалтера в одну верно решенную на скорость задачу. И пусть все трое претендентов теперь смотрели на меня с явным уважением, Для меня это был чистейший провал. Итак, на первом месте старый, на втором Николай Сергеевич огласил результат Ольга. Думаю, ни у кого не возникает вопросов в объективности оценки. Кандидаты, признаете ли вы поражение? — В решении задачек да, — ответил старший из бухгалтеров. Но наша задача не только вести вычисления, но и планировать бюджет, подбивать результаты. И уверен, в этом вам нет равных. Просто на то, чтобы оценить такие результаты, потребуется не один сезон, заметил я. Увы, на принятие решений ни у меня, ни у клана Борзых, ни у императора нет такого времени. — К тому же я не претендую на место бухгалтера в Совете. Я лишь отбираю достойных. — Тогда ладно, — заулыбался Николай Сергеевич, отойдя в сторону вместе с молодыми коллегами. — Второе испытание для старейшин — по снабжению и торговле клана, — сказала Ольга, приглашая выступить кандидатов на эти должности. Тут все будет и проще, и сложнее одновременно. Торговцы и снабженцы обязаны обеспечивать клан всем необходимым. А что может быть важнее, чем люди, готовые отправиться на передовую? Особенно, когда их снабжают оружием и патронами от имени императора, сказал я, вновь переключая внимание. Всем, кто должен был отправиться в передовой капонир, но вместо них пошли наемники. Надо ли дополнительно доказывать мою способность к торгу? — А в чем тогда наша задача? В чем смысл? — спросил один из вышедших вперед людей. Этих набралось аж пятеро, из них три женщины — при этом привлекательные, около 35, пяти, судя по одежде и манерам, умеющие использовать всю свою природную обаятельность, лишь бы сбить цены. Все просто. Вы должны сторговаться между собой за место старейшины, а потом двое победителей должны предложить условия, которые мне будут интересны, — Улыбаясь, объяснил я, — те, ради которых я мог бы отказаться от места в Совете. На торг и обсуждение вам час, а я пока прошу подойти кандидатов от оружейников. Сторговаться за место? — удивленно переглянулись снабженцы, но спорить не стали. Вообще, в прошлом моем мире это бы стало прямой коррупцией. Ну как еще оценить умение торговцев? Предложить продать мне ручку? И что от оружейников надо, спросил коренастый мужчина с толстыми бугрящимися мышцами руками. Сделать что-то? Так мы и весь клан обеспечиваем, и цех у нас дружный вперед никто не рвется. Точно? Посмотрел я на собравшихся и несколько подмастерий примерно такого же вида, что и главный. Сомневающиеся были, но в результате никто не вызвался соревноваться с мастером. «Ну что же, это облегчает задачу. Просто покажи мне свое лучшее оружие, уже готовое». — Если я сумею значительно его улучшить, ты признаешь свое поражение, а оценивать будет владелец оружия. — Что же? — Это можно. — Князь, позволите? — улыбнулся ремесленник, и, уверенный в результате, Владимир передал ему кобуру с револьвером. — Одно из лучших моих изделий. «Модернизировать его некуда. Посмотрим». Вернув улыбку, я достал оружие, внимательно осматривая его со всех сторон. «Револьверы в самом деле был хорош. Качество изготовления значительно лучше тех кустарных образцов, что я наблюдал в хранилище. Пожалуй, даже лучше заводского производства». Подмощный винтовочный патрон, с достаточно пологой насечкой ствола, чтобы использовать черный порох и потом без проблем его чистить. Отщелкнув пятизарядный барабан, я удостоверился, что он быстросменный, очень удобная и удачная конструкция, но не без изъянов. — Редко используете, — заметил я, продолжая осматривать и одновременно сканировать оружие для инженерного комплекса. — Больше для вида, а не в бою. — И что? От этого он хуже не становится? — с вызовом спросил оружейник. Я же просто дождался кивка от Владимира и закрыл оружие ладонью. Живой металл залил большую часть оружия, постепенно внося изменения, а через минуту я отдал оружие обратно мастеру. — Так ничего не изменилось, — пожал плечами князь, — но чем дольше оружейник всматривался в результат, тем больше хмурился а потом, вздохнув, передал Владимиру, который с сомнением крутил револьвер в руках. «И что?» «Не надо», — мрачно проговорил мастер. «Не надо подсуживать, или вы и в самом деле не понимаете. Тогда за что хвалили мою работу, когда я вам его дарил?» — Расскажи его сиятельству, что изменилось, — подначил я оружейника. — Я не знаю, как он это сделал, да еще за столь короткое время. — Магия, не иначе! — колдун злючий, — недовольно проговорил мастер. В стволе напыление появилось, Нарезка стала стало ровнее. Компенсатор изменился, но тут пробовать надо. Все механизмы стали мягче, но в то же самое время резче. А еще изменился прицел, став диаптрическим. Понятно, что расстояние прицельное всего пятьдесят метров, но учитывая винтовочный патрон. Мощи ему и на километр хватит — так как используется он редко, вес уменьшен на шестьдесят грамм. Несущественно, но четыре патрона в запасе, не лишние, довольно заметил я, надо будет и себе также переделать. — Я не уверен, что он от всего этого стал лучше, — возразил Владимир. — Вот только не надо подсуживать! — Изменение может, и не кардинальные, но существенные. В этом испытании я признаю свое поражение», — кивнул мне главный оружейник. «Но обеспечение оружием клана — это совсем другое. Нужно много дешевого, легко модернизируемого, широко используемого и универсального». «Может, с этим кто-то и стал бы спорить?» «Но точно не я. Калаш навсегда!» «Гений не изменяется. Он эволюционирует», — согласно кивнул мастер. «Что же, значит, с этим мы закончили?» — спросила Ольга, посмотрев на недовольного дядю и на нас с оружейником. Переходим к следующему испытанию. «Князь, кого бы вы хотели выставить против барона? Никого!» «Я вообще все больше сомневаюсь в необходимости этих испытаний». «Мы не добрались даже до середины», — заметила Ольга. «Раз не хотите, я определю сама». Достойные кандидаты из разведки на выходе. С будущим старейшиной по дипломатии, я поговорю сама, это тонкий вопрос, остаются трое. Медики, учителя и глава боевого крыла. Я не стану испытывать в тех областях, в которых ничего не понимаю. С детьми я лажу исключительно в плане побаловать их. Обеспечение медицинской службы — это огромная ответственность. А медики — одни из людей, которых я уважаю. Их работу часто недооценивают, а ведь от них зависят наши жизни. Что же... — Остается один претендент на роль старейшины боевого крыла нашего клана, — улыбаясь, проговорила Ольга. — Что же, дядя, у вас есть какие-то другие кандидаты или хотите сами войти в совет на этой роли? — Раз таково было предложение Ордена, я не смею его отвергнуть. На моей репутации будет нанесен урон, если я буду соревноваться со столь молодым человеком», — сказал мужчина. «Это сделает мой сын, Данила!» «Если прикажешь, отец», — ответил парень, которому происходящее явно было не по нраву. Но он не осмелился перечить родителю. «Отлично!» «В таком случае, раз уж предыдущие испытания предлагал барон, и на его совести остается их справедливость, то для последнего условия выставим мы», — хищно оскалившись проговорил Владимир. «Дуэль на мечах. До первой крови. Где я и где фехтование? Удивленно развел я руками, на что тот заулыбался еще шире. «Ну, раз вам так хочется, почему бы нет?» Но с одним уточнением. Не до первой крови, а до потери сознания или добровольной сдачи. «Это неразумно!» — попробовала остановить меня Ольга. «Если таково желание комиссара...» «Мы можем на него лишь согласиться», — предвкушая быструю и легкую победу, ответил князь. «Думаю, это не займет много времени. Даже на тренировочную площадку уходить не будем. Раступитесь. Дайте им пространство. Метров пять хватит». — Сара, какой объем живого металла одновременно ты можешь контролировать? — спросил я, оценивая длинный меч Данилы, которым он с легкостью взмахнул несколько раз. — Не из благословенного металла, что уже хорошо, иначе я мог бы лишиться руки, как падший крыла, совсем недавно. — Девятьсот грамм, плюс-минус. Хотите создать оружие? — И как оно мне поможет с моим-то умением? — усмехнулся я, глядя на разминающегося противника. — Нет, укрепи левое предплечье, голени и колени. В случае порезов закрывай раны и приготовься активировать гормональный всплеск. — Боюсь, последнее мне недоступно, — совершенно не вовремя сказал ассистент. — Изменение функционала и формы — многое еще не опробовано. — Раньше ты предупредить не могла? — Ладно, тогда укрепляй защиту. — Сыграем от обороны, — решил я, достав из ножен благословенный кинжал. Кинжал против меча, не слишком честно, обеспокоенно заметил Данила. Верно, но я вообще в фиктовании ничего не смыслю, так что меч мне ничем особенно не поможет. Пожав плечами, ответил я. Разве что полный доспех или пистолет, но это уже будет в минус тебе. Извини. — Я должен это сделать ради отца, — тихо проговорил Данила, так, чтобы его услышал только я. — Не переживай, я тоже сдерживаться не собираюсь. — Готовы? — Начали, — скомандовала Ольга, когда мы вышли на середину холла. Данила выставил меч вперед обозначая приветствие и одновременно позволяя оценить длину его клинка. Что могу сказать? По сравнению с этой блестящей полоской стали, мой кинжал казался зубочисткой. Но пути назад уже не было. Я сам поставил все условия. И единственное, что меня успокаивало — никаких ограничений в способностях и силах установлено не было. — Я начинаю, — предупредил Данила, и тут же сорвался с места, нанося мне удар в торс, плашмя, чтобы не сильно повредить. Но приняв этот выпад на предплечье, я ощутил, как давление распределяется по едва образовавшемуся наручу. Прими я его на голую руку, остался бы с переломанными костями или, по крайней мере, отбитыми мышцами, но времени на переживание не было. Данила тут же атаковал с другой стороны, одним движением кисти перенес направление удара, уходя от жесткого блока, пытаясь вывести меня из строя, но одновременно не нанести критического вреда здоровью и вся схватка скатилась в получении мной ударов в одну калитку. Зрители шумели, кто-то возмущенно свистел, не понимая, чего он со мной возится. Я же старался защитить голову и шею, пренебрегая корпусом. Мы оба понимали, что толку от такого выпада не будет, а потому через минуту парень не выдержал, и перестал меня жалеть, вложившись в выпад, который должен был повредить мне ребра и остановить схватку. Это стало его главной ошибкой. Помня наказ Филинова и статистику от Сары, я сам шагнул под меч. Удар вышел четкий, прямо в грудину, но расстояние сократилось, И вместо укола он должен был пробить меня насквозь. Остановить руку он не успел. Глаза Данилы расширились от испуга, а в следующее мгновение ему стало не до того, чтобы удивляться. Резко сократив дистанцию, я подбил его руку снизу, зажимая клинок левой ладонью, покрытой живым металлом, Парень попробовал вырвать оружие, но тут же получил рукоятью кинжала под дых. Я тоже не сдерживался, а потому его подкинуло на добрых полметра, а когда Данила рухнул на пол, я уже держал два оружия, и его, и свое собственное, и стоял над ним. — Сдаешься? — пытаясь выровнять дыхание, спросил я. Это не дуэль, а позорище, рявкнул Владимир. Да он тебя жалел. Да, а потому я его тоже пожалел в конце, пожав плечами, ответил я. Данила, ты как? Я-то, согнувшись, прохрипел парень. Жить буду. Издаюсь. Нет, это не засчитывается. Это была не дуэль, а гребаный цирк. Возмущенно возразил Владимир. Я отказываюсь признавать ее результаты. Дядя, имейте смелость признать поражение, осадила его княгиня. Я бы предложил испытание по стрельбе, но оно будет столь же нечестным. Но уже в другую сторону, ответил я, пожав плечами. — Ну, а если князь хочет сам попробовать со мной пофехтовать, я сдерживаться не стану. — Сдерживаться? Ты? — возмущенно спросил Владимир. — Да мой сын тебя как ребенка отпинал. Лишь из-за того, что он сдерживался, у тебя был шанс на подлые трюки, иначе бы никогда ты в этом уверен. — Ну, раз уж мы перешли на «ты», — усмехнулся я и приказал влить весь живой металл в кинжал, за секунду ставший больше похожий на метровое мачете. — Как я уже сказал, если ты хочешь, я не стану сдерживаться. Выходи! Но потом не жалуйся на то, что тебе не хватило талантов и даров борзой, чтобы справиться со мной. Это что? Ты? Это подлый трюк использования артефактов. Если бы ты сам или твой сын были обычными людьми, не пользующимися всю жизнь дарами духа покровителя, я бы даже согласился, наверное. Только вот ваши противники, вашего клана, соперники за место в Совете Великих Князей, они не будут стесняться использовать свои дары и свои артефакты. И если вы хотите встать с ними наравне, нужно принять себя такими, как вы есть, двигаться дальше и никогда не сдаваться. Пора оставить прошлое в прошлом, иначе у вас не будет будущего. Глава двенадцатая Мы долго думали и поняли, что нам нечего вам предложить. Неожиданно пришли к заключению претенденты на место старейшины торговца. «Учитывая, что вы обеспечили нас войсками в прошлом сезоне и ловко разыграли карты с испытаниями, лучше вас на эту должность никого не сыскать». «Умно, но нет», — улыбнулся я, — «неужели вы думаете, я не вижу, что вы пытаетесь сделать?» отказаться от сделки самостоятельно чтобы лишить меня возможности выбора вариантов ну вы вам если вы действительно не хотите занять должность в совете я найду своего кандидата — Это неразумно. Мы лучшие из тех, кто есть в клане, — мягко направила меня женщина лет тридцати в перешитом военном мундире так, чтобы он подчеркивал ее фигуру и не скрывал грудь. Как хорошо, что я не ограничен выбором кандидатов среди борзых. Если от места отказываетесь вы, могу себе позволить назначить на эту должность любого. Так не делается, покачал головой стоящий чуть позади мужчина и повернулся к Ольги. Ваше сиятельство, вы и вправду «Поддержите чужака и его неразумные требования!» «Вы только что отказались от этого места. Почему я должна запрещать барону действовать в разумных рамках?» Поддержала меня княгиня. «Тем более столько раз обсуждалось, что мы не можем уронить свои чести до уличных лавочниц». Теперь у нас будет шанс ее сохранить. Это шутка такая. Как клан может существовать без торговли? Или вы снова нас испытываете? В таком случае оно дурацкое. Вы провалили выставленные условия, посчитав, что вы слишком умные, чтобы их исполнять. — Увы, это не так, — ответил я, пожав плечами. — Сами должны знать, в любой сделке должно быть как минимум две стороны. Хотя бы вы и ваша совесть. Раз вы отказываетесь, мы найдем других. — Как это должно помочь клану? — Продолжила возмущаться стоящая впереди женщина, но я уже не обращал на нее никакого внимания. И это не укрылось от взгляда второго мужчины, входящего в список претендентов, но при этом не вступавшего в дискуссию. Вместо того, чтобы спорить, он зашел с другой стороны. «Прежде чем торговаться, нужно выяснить, что вам нужно». «Потом? Что мы можем вам предложить и искать компромисс где-то посередине?» — сказал он. «В данном случае товар у меня — это место в совете, а с вас уже предложение. Ну и не только у вас. Хоть предложение и эксклюзивное, но не закрытое. Если у вас не хватит гибкости и разумности...» Нужно будет привлекать со стороны. — Раз так, тогда поступим иначе. Вряд ли вам интересен черный порох или поставки оружия, а учитывая то, что вы показали с пушками, и они не станут достаточным аргументом, задумчиво проговорил он, и место в башне для вас уже есть, и место при дворе тоже «Что вам может быть нужно? Еще места?» «Только не доводи до абсурда, пожалуйста!» — наклонившись ко мне, попросила Ольга. «Мы все же не гильдия торгашей. Будто у нас есть выход!» Буркнул я в ответ и повернулся к ожидающему ответа претенденту. «Прежде чем предлагать мне что-то, вы должны были понять, что у вас есть». «Не у клана, не у семьи, а лично у вас. Личные вещи, так у вас даже духовное оружие, в отличие от...» Не понял мужчина, и тогда в дело вновь вмешалась красавица в подогнанной форме. «У нас нет ничего, кроме нас самих», — многообещающе улыбнувшись, сказала она и расстегнула верхнюю пуговицу блузки. «Или вы больше по мальчикам?» «Достаточно!» — недовольно поморщился я. «Дам вам еще пару часов на обсуждение. Княгиня, мы можем провести первый совет без старейшины торговца?» «Думаю, да. С должностью дипломата я уже определилась. Остальные тоже, понятно, — кивнула она и, шагнув к трибуне, включила микрофон. Прошу избранных старейшин и временно исполняющих обязанности подняться в башню. Идем. Не дожидаясь, пока все соберутся, мы направились к лифту, хотя соратники Ольги все еще бурлили. Обсуждая произошедшее, народ расступался. Все больше я встречал уважительных взглядов и одобрительных улыбок. Ненависти и непонимания же стало в разы меньше. Кажется, испытания в купе со спасенными жизнями, репутацией и титулами сыграли свою роль. Ну хорошо, пять побед ты одержал. «Какое место ты хочешь?» — спросила Ольга, когда двери лифта закрылись. «Главы закупок?» «Нет, конечно. Если придется, совмещу. Но мне такое неинтересно. Мы договаривались о равноценном партнерстве. Ты мне обеспечиваешь прикрытие от всевозможных начальников. Я же помогаю тебе с кланом». «Государство?» — В государстве. — При том, что ты мне фактически не будешь подчиняться, — хмыкнула девушка. — Это будет сильно подрывать мой авторитет. — Пока его у тебя немного, так что тренируйся на кошечках. — В смысле, на своих родственниках, — вернул я ее усмешку. — Я же воспользуюсь статусом комиссара от Инквизиции, — чтобы не допустить двоевластия. — Ну и зачем тебе тогда в совет? Иди в инквизицию, там тебе точно будут рады, господин барон. — Вот только не нужно саркасма. Тебе это нужно больше, чем мне, — ответил я и вкратце объяснил свое видение. Пара минут в лифте как раз хватило, чтобы донести мою мысль, и когда мы вошли в зал совета, решение уже было принято. Комната со столом месяцем, небольшой трибуной и выемкой для выступающего смотрелась так же, как и в прошлый раз, но ощущалась совершенно иначе. Может, дело было в освещении, может, в пустых креслах. Скорее всего, в специфическом запахе неприятной больничной чистоты. Похоже, многие старейшины умерли прямо здесь, на рабочем месте. А в человеческом организме, расслабляющемся или наоборот, испражняющимся во время спазмов куча жидкости, которые очень неприятно пахнут. Вот и обрабатывали все по десять раз, избавляясь от одних ароматов и добавляя другие. «Стоит ли провести первое заседание в другом месте?» — вслух рассуждала Ольга. «Нет». — Надо блюсти традиции башни, ведь мы именно туда стремимся вернуться. — Тебе виднее, — пожал я плечами, — для начала неплохо бы выжить, а потом уже о высоких материях думать. — Если речь о выживании, то не нужно было провоцировать императора. — И добиваться особого статуса, — заметил Владимир, вошедший в зал сразу после нас. — Мы могли всей семьей переехать в третий поезд безопасности, а не пугать народ. — Как раз к торговым гильдиям, которые вас с дерьмом сожрут, потому что вы ничего не смыслите в их правилах, — хмыкнул я или еще дальше, во внешние круги, на фермы, или сразу на заводы. — Какая уже разница? — недовольно поморщился Владимир. — Император дал приказ, и мы его выполним. Так было и так будет. — Ну и отлично! — легко согласился я. — Тем более, что в этот момент уже начали подтягиваться остальные. Ольга села по центру, позволяя другим старейшинам самим выбрать место, которое они хотят занять. Совершенно не стесняясь, я уселся по правую руку от нее. Можно было разыграть спектакль, дождаться, когда тут разместится Владимир, а потом его согнать. Но лишняя театральность меня сейчас не интересовала. — Да и делить с ним мне на самом-то деле было нечего. — Ваше сиятельство, раз мы все собрались в узком кругу, может, объясните, что здесь делает барон? — не выдержал князь. — Лучше будет, если он расскажет сам, — подыграла мне Ольга. — Прошу. — Благодарю, княгиня. Чуть поклонившись, поднялся я с кресла. Приветствую всех еще раз. Жаль, что два места у нас еще пустуют, насколько я понимаю, это разведка и торговцы. Со вторым, и все понятно, а с первыми. Они полным составом ушли в зону нового сезона после потери передовой сотни и отрядов разведки. — Нам было некого послать, — ответил Данила, стоящий за спинкой ствола отца. — Жаль. — Чтобы у вас не было никаких сомнений или недомолвок, скажу сразу. Я не собираюсь занимать место никого из вас. Все места старейшин сохраняются в полном объеме. Я же присоединился к клану барзых как побратим княгини и ее боевой товарищ и советник по некоторым вопросам. «Это по каким?» — не удержался Владимир. «Наемники, разведка дронами, наведение артиллерии и так далее. Те области, которые интересны мне...» но в которых у вас явные проблемы, — легко ответил я. Вы потеряли слишком много братьев и сестер, и пока клан восстанавливается, кто-то должен подставить плечо, чтобы вы не упали. «Расскажите подробнее, пожалуйста», — попросил ремесленник. «Хотите конкретики?» «Можно». Я буду делать ровно то же, что и в прошлый раз — выискивать возможности для лучшего найма, набирать бойцов и контролировать их на местах, собирать и использовать дроны для разведки, чтобы не рисковать людьми, с наведением арты, думаю, без лишних слов, понятно». — Естественно, барон помогает нам не только из доброты душевной. Учитывая разницу в нашем статусе и ресурсах, он возьмет на себя внешнюю часть, ту самую, с которой раньше мы не хотели иметь ничего общего. — Верно. Меня они не смущают. Все же я из старых. По той же причине мне очень не хватает техники в вашем арсенале, хотя я и понимаю, что по большей части она вам ни к чему. Когда на своих двоих бежишь не хуже квадроцикла, это здорово. Но вот дополнительное вооружение и снарягу ты уже не возьмешь». — С даром на выносливость нет ничего проще, — пожал плечами Владимир, явно успокоившись после моих слов. — Я не против наемников. Чем меньше наших братьев и сестер погибнет, тем лучше. — И верно. Никто не хочет ассоциировать себя со сбродом, который продает жизни за места при дворе. — Прошу прощения. Не улавливаю суть. А вы чем отличаетесь? Ты так шутишь, старый, и ты пытаешься нас оскорбить. Мы сражаемся не за двор и не за личную безопасность, а за все человечество. Тут важно, чтобы любовь была взаимной, я пожал плечами. Естественно. У меня нет ресурсов, чтобы нанять достаточно бойцов, чтобы перекрыть значимую часть задач и обязанностей, порученных императорской канцелярией. Так что я буду запрашивать бюджет в соответствии с кругом условий сезона. После обсудим, сколько именно нужно на этот, сколько нужно брони и сколько мест в запасе. «Ну и сверху еще десяток мест на постоянные расходы. Вы берете наши места, на них набираете солдат, выполняете порученные нам миссии от лица клана и рискуете своей жизнью». «А в чем ваша выгода? Десятка мест?» «Именно» а еще возможность опробовать разные тактики и подобрать вооружение. И, может быть, когда-нибудь я наберусь опыта и известности, чтобы создать полностью свой клан». «Как и говорил император, не самое худшее предложение, только выходит, что мы вам нужны больше, чем вы нам, — продолжил наседать Владимир». — Набрать бойцов мы можем и без вашего участия, и тем более без включения командира этих самых наемников в Совет Старейшин. Это чистая глупость. — Чистой глупостью будет отказаться от предложения барона и пытаться сделать все самим, тем более в областях, где у нас не осталось специалистов, — возразила Ольга. Нам нужны его возможности, знания и сильные стороны, включая артефакты и духохранителя. Он выиграет нам достаточно времени, чтобы клан сумел вырасти и восстановиться. Нам нужны новые братья и сестры. Нам нужны дети. К сожалению, «В сиротах никогда нет недостатка», — заметила женщина, сидящая в дальнем конце стола. «У нас хватит места и учителей, чтобы набрать и две, и три сотни ребятишек. Пять циклов, и они встанут плечо к плечу с нашими рыцарями». «На две сотни у нас мест не хватит». «Особенно учитывая наемников барона», — заметил главный бухгалтер, считавший быстрее компьютера. «Максимум, на что вы можете рассчитывать — сто мест на постоянной основе. Это еще одна проблема. Чем занимается клан, кроме того, что выполняет миссии императора? Мы — княжеский род». «Защита человечества — наша единственная задача», — напомнил Владимир. «Всем необходимым нас снабжают остальные, чтобы мы могли сосредоточиться на обороне и разведке». «И все же. В клане же есть медики, учителя, наставники. Они полностью загружены?» или у них есть лишнее свободное время, или же наоборот, служба устроена так, что во время вашего сезона ответственности все службы перегружены. Неприятно это признавать, но так и есть. После потери двух сотен, больше чем трети всех членов клана, если не считать детей, мы оказались в ужасной ситуации». «Наши потребности едва покрыты. На развитие нет ни времени, ни ресурсов», — кивнул бухгалтер. «Мы можем каталогизировать и вычленить все, но изришков не найти». И это проблема. Вы сражаетесь каждый сезон только для того, чтобы исполнить свой долг. — А значит, надо либо договариваться и оставлять себе один, ну, два сезона. — Мы не станем отказываться от обязательств перед престолом, — строго проговорила Ольга. — Это неприемлемо. — Плохо, — покачал я головой. — В таком случае вам нужно придумать, где брать финансирование. Или ресурсы в вашем случае в первую очередь это вопрос к медицинским и учебным службам к снабжению и мастеровым что вы можете такого дать что не могут другие кланы Ничего через минуту ответил главный инженер оружие делают на заводах Там же есть мастерские, которые могут изготовить любой заказ. И дешевле, чем во внешних кругах, которые сами собирают ресурсы на поле боя, у нас точно не выйдет. Что же до качества? Как бы мы ни напрягались, до уровня филиновых нам не дотянуться. К обучению это относится даже в большей мере. Пусть у нас и есть собственная школа, боевая подготовка и прочее, это не сравнится с пластом работы, которую проводят в клане обелиска. Даже наши классы они контролируют, хоть и опосредованно через учебники и книги, которые распространяют. У них даже свой печатный станок есть. Конструкторы и раскраски для детских садов, Тоже их рук дело. «Медицина?» Со слабой надеждой повернулся я к последней из троицы. «Увы, мы сами получаем медикаменты из ордена. Тех трав и ресурсов, что собирают наши разведчики во время рейдов, явно недостаточно. С продуктами ситуация еще хуже». Их, как и запасы пороха и детали для оружия, мы закупаем за места при дворе. И отказаться от такой практики не выйдет. У нас просто нет такой возможности. В последний сезон мы высылали группы добытчиков, но вышло до больного мало. Все же это не наш профиль. Итак. «Подведем результаты», — оглядев всех, проговорил я. «Единственный способ заработка для клана ведет к его саморазрушению и вымиранию». «Знаете, я все же надеялся, что ситуация получше. Но раз нет, значит, нужно идти другим путем и брать задачи меньшим числом бойцов». «Снижать риск по максимуму. Это возможно в небольших миссиях. В той же разведке, которая может оказаться еще опасней», — возразил Владимир, смирившийся с моим присутствием на Совете. «А большинство обязательств не позволяют выставлять отряды меньше ста человек» что для обороны крепости, что для стен или передовых операций. Рота или десять копий — самый минимум на один сезон. — И при больших потерях вас хватит на два сезона, на три, на один цикл? Максимум на полтора, — вновь ответил за всех Владимир. Именно поэтому мы не хотели претендовать на роль великого клана. Нас просто нет на это сил. Вот как я откинулся на спинку кресла, прикрыв глаза. — А что с вами будет, если вы все же станете вновь великими? — В смысле, что станет? — Независимо ни от чего мы продолжим исполнять свой долг, — возмутилась Ольга. — Да, ничего в корне не изменится, — кивнул ее дядя. — Разве что переедем в одну из внутренних башен. Мы должны стать сильнее. Хотите, чтобы больше наших братьев и сестер возвращались с миссии? Они должны получить больше даров». Громко так, чтобы точно все слышали, сказала Ольга, выносливость, скорость, сила, нюх и хватка движения рывками при грамотном использовании даже малых даров мы сохраним очень много жизней. — И борзая будет готова принять в рот толпу новичков? — уточнил я. — Нет, это вряд ли. Даже девушек и парней, которых принимают в клан через брак, дух принимает с огромным трудом. На это можно не рассчитывать. Сироты, которые вырастут в клане и заведут тут свои семьи, получат дары уже после беременности партнера. Процесс не быстрый? ясно, значит этот вариант тоже отпадает. «Ну что же, тогда у меня к вам предложение, от которого вам будет сложно отказаться. Я уже договорился о совместном производстве с орденом обелиска. Если мы сумеем прийти к соглашению, я передам свою часть производства в клан и наемников буду брать на свои». — Очень щедрое предложение. — И что ты хочешь взамен? — настороженно спросил Владимир. — Ничего особенного. — Когда вы вернете себе статус великого княжеского рода и соберетесь уходить, я оставлю себе эту сталинку. Глава тринадцатая Спор о том, позволят ли мне забрать единственную высотку центрального пояса, продлился дольше, чем я рассчитывал. Ведь это была не только привилегия, но и предмет торга на переговорах с уходящими конкурентами. Но в результате сошлись на том, что договор подпишем. И после становления Борзых вновь великим кланом Сталинка перейдет в мою собственность. А чтобы не было сомнений, подписали договор между кланом Борзых, а не одной только Ольгой, и бароном Бобровым. Условия вышли равноправные, с дополнительными стадиями и обеспечением, если по-простому. Я сразу отжал себе покои на верхнем этаже, несколько пустующих комнат в казармах и отдельный пустой склад. В последнем я обязался поставить... То самое производство, с которого и должно было начаться мое сотрудничество с Филиновыми. Правда, все оборудование будущего производственного цеха включало лишь два ящика с материалами, кресло-качалку и стол для готовой продукции. И что будет с договором, если ты погибнешь или твой артефакт перестанет работать? Задал закономерный вопрос Владимир, когда все документы были подписаны, а в деревянную коробку легли первые кубики процессоров. «Если погибну, то мне будет уже все равно. Вы же получите немного влияния, скажем так, бесплатно. А насчет поломки артефакта он уже часть меня». — Сомневаюсь, что это возможно. — Все возможно. Ситуации бывают разные. Выгода от договора с орденом очевидна. А вот твое участие в операциях, наоборот, под большим сомнением. Лучше тебе сидеть здесь и управлять процессами из башни, не рискуя собой. «И тем я стану в результате?» «Торгашом на вершине Сталинки?» — усмехнулся я, глядя на Владимира. «Нет уж, спасибо. Без верных людей, без клана здание останется всего лишь кусками железа и бетона. Его легко можно будет захватить или подчинить. А верные люди не появляются на пустом месте». Некоторые утверждают, что верность можно купить. «Ты сам-то в это веришь, дядя!» — ехидно поинтересовалась Ольга, не отходившая от меня ни на шаг. «Даже прошедшие бои, сражавшиеся плечом к плечу, не всегда становятся союзниками. Отец не раз сражался вместе с Сикачевым бок о бок, доверял ему». «И к чему это привело? Интересы клана всегда на первом месте», — пожал плечами Владимир. «И барон-созидатель, помогающий нам приобрести ресурсы для становления великим родом, на чем настояла ты, нам куда полезнее, чем еще один, пусть и выдающийся боец». Я согласился с договором и готов еще раз подписаться под ним, если будет угодно. Но ты должен оставаться здесь. Всем необходимым мы тебя обеспечим. Столько словесных кружев, только чтобы описать золотую клетку. Такую же, как мне обещали Филиновы, не скрываясь, усмехнулся я. У меня есть свое видение будущего. И я не собираюсь сдаваться или отказываться от него. Это я уже понял. Вопрос только, на что ты готов ради этого. Хочешь рисковать собой твое дело? Главное, не рискуй моей семьей. Иначе я найду способ тебя прикончить. — мрачно пообещал Владимир. — Учту это. Но если что, это в мои планы не входит и, надеюсь, никогда не будет. Давай не будем давать друг другу повод. — Старый, ты... — в голосе князя стал хорошо слышен рык. — Успокойтесь, ваш спор выводит из себя духа, — одернула нас Ольга, прислушиваясь к чему-то происходящему вне нашего восприятия. — Кто-то пришел. — Инквизитор Барсова в холле в сопровождении нескольких бойцов, — прокомментировала Сара, которой я отдал приказ повесить капли наблюдателей по всему зданию. Пока это не привело к каким-то серьезным последствиям, но знать о заговорах советников или старшего звена рода борзых лишним не будет. Буквально через несколько секунд в дверь моего нового...